Глава 2 Итак, он уехал, и она даже не очень об этом жалела. Разумеется, в душе осталась какая-то пустота, но придирчиво проверяя свои чувства, она не жалела, что он уехал. Надежды, которые она возлагала на своего Павла, не оправдались. Он вырос пошлым и заурядным. Все труды Финея и ее собственные пошли прахом. Он высокомерен, ее Павел, но это не высокомерие ее отца, великого художника Фабула и неяростное нервное высокомерие Иосифа, и неколючее властное высокомерие, присущее ей самой. Нет, спесь ее сына Павла. Ничто иное, как тупая, безмозглая, грубая национальная спесь римлян, списивая сознание своей принадлежности к тем, кто кровью и железом проботили мир. Размеренно и плавно покачиваются носилки на плечах вышкаленных носильщиков-каппадокийцев. Дарион возвращается от второго мильного камня Напиевой на дороги. До этого места проводила она своего сына. Да, носилки движутся почти без толчков. Ей даны привилегии, и перед носилками бежит раб, высоко поднимая красновато-коричневый щит с золотым венком. И на коричневых занавесках носилок тоже золотой венок, знак того, что они принадлежат императорскому министру, и все обязаны уступать им дорогу. Но мысли госпожи Дарион не становятся приятнее от мягкого хода носилок. Итак, Павел возвращается в иудею Он уже кое-чего достиг, показал себя хорошим солдатом, служит адъютантом у губернатора Фалькона. К его мнению прислушиваются Отчим Павла Ании, ее супруг остался особенно доволен пасынком в этот его приезд. Он сделает карьеру, он отличится в ближайшей кампании, а со временем, раз он так этого хочет и раз у него есть энергия, будет губернатором Иудеи и покажет евреям, что такое настоящий римлянин. И совсем не исключено, что исполнится его заветная мечта – и что в один прекрасный день он будет командовать войсками империи, как теперь Анний? Он очень римский, и время очень римское, и император очень римский, и Анний любит отличного офицера Павла. Почему бы, в конце концов, ему не стать преемником Анни? А что будет? Когда он достигнет всего этого, он возомнит себя в зашедшем на вершину жизни и будет верить, что и она, Дарион, тоже безоговорочно удовлетворена тем, чего он достиг. Ах, мало он ее знает. Ее сын Павел. Она с гневом вспоминает о злобных и вульгарных антисемитских выходках, от которых ее когда-то царственно невозмутимый Павел не мог удержаться даже за столом. Его сбивчивые и глупые речи были ей вдвойне противны, потому что незадолго до приезда сына она прочла Апиона. Сперва она колебалась, читать ли ей эту книгу, но о ней говорил весь свет, и она прочла. И она испытала то же, что весь свет, ибо, читая, услышала голос Иосифа. Этот голос, не умолкая, звучал в ее ушах, и нередко ей чудилось, будто книга обращена только к ней одной. Она читала, и жгучая злоба переполняла ее, и жгучий стыд, и, почему бы не признаться самой себе, что-то от прежних чувств пробуждалось в ней, От прежних и властных чувств к человеку, который говорил с ней из этой книги, так пылко и так буйно».